В тот день случилось столько всего, что, когда я об этом вспоминаю, мне кажется, это был не один день, а целая вереница дней. С утра мы с другими моими сестрами, которые из Люботины Веси ходили выбирать березку, про выборы Лели даже разговору не было. Все знали, что это будет Хельга. Во-первых, она была самая красивая и у нас в усадьбе, и в Люботиной, и даже в Плескове. А во-вторых, она дохаживала в девках последнюю весну. Осенью ее увезут в Зорин городок, и я поеду вместе с ней. У нас давно так было уговорено. Пожалуй, тогда я впервые осознала, что это последние в нашей жизни весенние венки. Пять лет с тех пор, как надели паневы, мы приносили сюда цветы,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 и везде оставляют венки. Рассказывают, что русалки зиму спят в ключе, а как проснуться, на белый свет выходят. Поэтому перед тем, как наряжать березы, девушки ходят всегда к ключу, и там в первый раз кладут венки и красные яйца. Из рощи мы все пришли с двумя венками, один на голове, другой в руках. Берег великой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 как будто тоже были русалками. Вода холодная, по рукам течет, сорочки все мокрые, потом зябка. Я и сейчас помню, какая веселая жуть пробирала нас от прикосновения этой воды, не от холода, а от чувства, что мы умываемся русалочным духом, растворенным в ней, что теперь они невидимо будут жить в нашей крови, пока мы не проводим их неделю спустя.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 «Ходит-бродит Лада-матушка, «Ой, Лёля, Лада-матушка! «Выше всех она посажена, «краше всех она наряжена. «Возьми наши веночки, «дай нам, девкам, перстенечки!» И клали свои венки на камень. Считалось, что Лада возьмёт их и даст взамен жениха. И только мы тогда положили свои венки, как кто-то закричал. «Смотрите!» «Гости едут!» Мы обернулись. По реке сверху плыли три или четыре лодьи и уже совсем приблизились к броду. А мы-то едва одеты, разлохмачены, мокрые да веселые. «Это к нам женихи едут!» — закричала громница. И все так и покатились со смеху. Нам тогда все было смешно. А еще кто-то крикнул «Прячься!»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 Я смотрела тайком из-за плеча Эльги и уже различала лица, когда они сами увидели Эльгу. Это зрелище Местина, сын Свенгельда, запомнил на всю жизнь. Даже годы спустя оно ясно стояло у него перед глазами. Но только он уже не верил, что действительно это видел. Настолько оно не вязалось с тем, к чему он привык впоследствии. Вдали виднелись крыши какого-то поселения, но поблизости не было ни одного человека, только высокий широкий камень, на нем груда какой-то зелени, а сбоку, будто только что вышла из этой зелени или из самого камня, стояла русалка. Густые влажные светлые волосы окутывали ее до колен, и Мистина даже не сразу понял, есть ли на ней что-нибудь из одежды.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 Она зачарует и убьет. А у Местины, у того, кто должен был лучше всех знать все, что касалось этой женщины, осталось впечатление. Она не родилась от обычных родителей, а одним теплым днем поздней весны просто вышла из камня, вынырнула со дна реки, выпорхнула невидимым облачком из ключа в каменистом берегу, где дремала всю зиму и приняла облик стройной юной девы с распущенными русыми волосами до колен и озорными зеленовато-голубыми очами. Местина шагнул назад, выхватил меч и выставил его перед собой, надеясь, что водяная дева испугается острого железа. Двое хердманов, которых он взял с собой, ничего не поняли, но сделали то же. А русалка взглянула на их отропелые лица и расхохоталась.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 а потом еще и еще. Трое мужчин попятились. Девки выскакивали из-за камня со всех сторон. Одни выпрыгивали откуда-то снизу, будто из-под земли. Они выстраивались перед камнем. Все мокрые, лохматые, подпоясанные какими-то зелеными жгутами, упирали руки в бока и принимались хохотать над растерянностью пришельцев. Этот хохот заливал душу безумием, Больше всего хотелось отступить и бежать, пока не поздно. Уже в глазах мелькали зеленые пятна, и Мистина осознал, что напрасно не послушал людей, которые не советовали ему путешествовать по незнакомым местам в Русалью неделю. Но откладывать дело он не хотел, и без того, сколько времени потеряно. Князь Олег и его княгиня, все же уломали Ингвара снова посвататься к прежней невесте. В ту же зиму, как встал с Анной Путина и на север к Ладоге отправился в зимний обоз, Мистин уехал с ним в Волховец, на свою собственную родину. Там была похоронена его мать, умершая незадолго до отъезда в Киев маленького Ингвара и его воспитателя Свенгельда с сыном и дружиной. Прежде чем продолжать дело, Нужно было обсудить его с Ульфом Конунгом. Торговый гость, его доверенный человек по имени Ранди Ворон, советовал это самым настоятельным образом. — А где твой отец? — увидев Мистину, Ульф Конунг поднял брови. — Он жив? — Надеюсь. Местина понимал, что для своих лет, к тому же, будучи неженатым, берется за слишком большие дела —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 Свенгельд уже лет тридцать оправдывал доверие Ульва, да и сын его выглядел неглупым, рослый, уверенный, просто мачта с дерзкими глазами. Знатный род всегда даст о себе знать, даже если ваш предок был лишь младшим сыном конунга, к тому же побочным. «Допустим», Начал Ульф, задумываясь над каждым словом, будто для него это было такой же загадкой, как для слушателя. «Допустим, я слышал от торговых гостей о беде, постигшей Плесковского князя. Говорят, в устье реки Наровы, впадающей в Восточное море, появились морские конунги и грабят проезжающих, чем причиняют ему печаль и убыток. В нынешний Йой моя жена гадала по рунам, И руны предрекли, этим летом несчастья будут продолжаться. А у Вальгарда, Ярла, не так много войска, чтобы с этими разбойниками можно было справиться. Руны не обещали ему ничего хорошего, и нас это весьма огорчило. Поскольку Плесковский князь не захочет лишиться доходов и доброй славы, ему понадобится помощь. Не думаю, что эту помощь ему окажет князь Девислав которого они выбрали в мужья этой девушки. — Эльге, дочери Вальгарда, — подсказал Мистина, выяснившей у киевского князя все, что тот знал о своей плесковской родне. — Да, так ее зовут, — кивнул Ульф. — А значит, они благосклонно отнесутся к предложению помощи от другого лица, если оно будет им сделано своевременно. Я рад, что ты приехал. И готов взять это дело на себя. Хотя я думал признаться, что этим займется сам Хельге Конунг. Это ведь он уже восемь лет водит меня за нос, не желая прислать ко мне своего собственного внука, будто думает, что я тут съем его, с досадой добавил Конунг. Он поручил мне передать родным девушке, что, согласившись на этот брак, они окажут ему большую услугу. Ну и кое-что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 то Хельги Конунг взял на себя весьма непростое обязательство. «Что-то я не помню королей по имени Местина», — проворчал Ульф. «Мое полное имя — Мстислав. У князей Рерика такие имена достаточно известны». «Мы поговорим об этом», — будто через силу кивнул Ульф, уловивший намек на свою младшую дочь Альдис но не слишком жаждущий выдавать ее за своего же человека. «Когда условие будет выполнено?» Местина молчал, глядя на него. Он получил ответ на тот вопрос, с которым приехал. «Конечно, мудрая королева Сванхейт умеет гадать по рунам, и Норна открывают ей судьбу, которую готовили смертным. Вот только Местина был уверен, что Норна — нарезавшая жреби Вальгарда Ярла, сидит сейчас перед ним, невысокая ростом, немолодая, бородатая избегающая прямо смотреть в глаза. Но сейчас в глаза ему смотрела неземная дева, юная, прекрасная. Цвет ее очей будто смешал в себе зелень свежей листвы, голубизну неба и влажность широкой реки. — Кто ты? — в изумлении выдохнул Местина. «Броды мы охраняем!» — сурово отозвалась дева, уперев руки в бока. «А ты кто таков? И куда путь держишь?» «Не укажешь ли ты мне?» — Местина стряхнул на вождении и сообразил, что это все же не водяные духи, а девушки, которых он застал за обрядом. Но и это было опасно, потому что мужчин в таких случаях ожидали неприятности, если они не могли постоять за себя». — Я ищу дом Вальгарда-Ярда. — Это здесь или там? Он показал сначала на Люботину весь, потом на Варягина. — Тебе нужно туда, — русалка указала через реку. — Это ведь брод. — Три перехода через реку широких есть. На первом отсекут тебе правую руку, на втором — левую ногу, на третьем — буйну голову. Русалка шагнула к нему, так пристально и угрожающе глядя в глаза своими шальными глазами, что местин снова попятился. Сказал бы ему, кто еще сегодня утром, что он отступит перед девушкой, насмех бы поднял. «Я из рук твоих скамеечку смощу, я из крови твоей пива наварю, из буйной головы чару выточу». Эй, -э -э, не надо! местино пятился, глядя на сумасшедших девок, которые, подбодренные смелостью своей предводительницы, наступали на него сомкнутым строем и сверли такими же угрожающими взглядами. Пропустите меня! Я вам шелег целый дам. Не надо нам твоего шелега, а надо нам головы молодецкой, и спустив дикий вопль.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 На тот миг стоял с мечом в руке, но две одичавшие красотки кинулись ему в ноги, обхватили, повалили, несколько рук вцепились в запястье. Кто-то даже укусил, и он выпустил рукоять. Его поволокли к воде. Местин орал и отбивался, но его держали за одежду, за длинные волосы. Один из его парней вырвался и помчался со всех ног своим, зовя на помощь. Оттуда увидел неладное уже бежали люди. Местина ощутил под собой мокрый жесткий камень, услышал плеск волн. Он забился, будто огромная рыба. Сейчас его утопят в жертву духом брода или еще каким троллем. И тут его положили на камень и выпустили. Он живо вскочил и принял стойку, собираясь обороняться уже не шутя, Оказалось, что спас его парень лет четырнадцати, стоящий в воде посреди брода. «Элька!» — закричал он. Главная русалка дала знак всем своим няться и слушала его, стоя по колено в воде. «Иди домой! Прямо сейчас иди! Тебя мать зовет! Она тебе сказать хочет важное! Что-то там с выводой, вести пришли!»